Фрагмент третий, глава 7, Я бы назвал этот эффект отражением. Почему отражением? До сих пор, получая энергию от главного блока, выносной блок как бы отражает генерируемое поле в разные стороны. Таким образом образуются дыры во времени, куда, по нашим сведениям, уже кто-то угодил. Интересно, потер кулаком подбородок Михаил Андреевич. Я бы сказал оригинально. Научно, совершенно недоказуемо, но оригинально. Возможно, улыбнулся автор идеи. Но то, что недоказуемо сегодня, завтра станет истиной. Поддерживаю коллегу, подал голос Денис Гудков. Тем более, именно он сумел отыскать пропавший блок и дать объяснение произошедшему. Кхм". Шепелев откашлялся, вытер платком губы и кивнул. Упоминание о катастрофе при эксперименте задело его. Но, будучи человеком справедливым и необидчивым, он забыл об этом. Что ж, примем вашу версию как рабочую и станем думать, как достать этот блок обратно. Думаю, для этого нам придется сначала создать постоянно действующий канал, по которому мы сможем переправить в прошлое специальную группу, чтобы она приволокла блок обратно. Что? Но это же значит создать машину времени. Вы это понимаете? «Понимаю, профессор. Но ведь вы ее уже создали». «Как?» «Генератор поля и тестовый снаряд. Они прототип того аппарата, который нам предстоит собрать». Шепелев и Гудков переглянулись и почти синхронно пожали плечами. Этот инженер-самородок умел ставить в тупик. «Допустим, мы создадим такую машину», — осторожно начал профессор. «И даже отправим в прошлое людей». «Но как мы отыщем выносной блок?» хм, «Элементарно, дорогой профессор», — улыбнулся инженер. «По следам того самого отражения?» «По следам отражения», — повторил профессор. «Оригинально. И вынужден признать вполне правдиво». Инженер благодарно склонил голову. «А профессор, чтобы молодой коллега не особо задирал нос, тут же огорошил». Но отсидеться в стороне не рассчитывайте, молодой человек. Раз ваши революционные идеи находят подтверждение практикой, то вы и будете руководить группой по разработке аппарата с условным названием «Машина времени», чтобы на себе познать, насколько горек хлеб ученого. Я согласен, профессор, и даже рад. В таком случае за работу. Нечего тратить время на любезности. Пора, как пелось в одной песне, сказку делать былью, пока другие не опередили. Шепелев встал с кресла и первым вышел из кабинета. За ним последовали помощники. Через пять минут они выехали со двора дома и поехали в институт. Делать сказку былью.